библиотека сэми smart Ридинг представляет исходный код мои начала. автор билл гейтс предисловие первое бабушка с чего же начать может быть с сокровенной цели Выиграть у Гамми в бридж? Это дело непростое, ведь среди Гейтсов бабушки Гамми в этом нет равных. Билл стал ее партнером по игре в пять лет. К тому моменту он уже имел картежное прозвище Трей, тройка. Видите ли, будущий богатейший человек на Земле — третий Билл Гейтс. Первый Билл Гейтс, его прадед, не был миллиардером, хотя стремился к этому, разделяя мечту множества американцев в 1890-х. Он мыл золото на Аляске. Так вот, они играют. Гами раздала карты. Она, кажется, обладает даром видеть их насквозь, потому что иногда тихо говорит Биллу, «У тебя два козыря. Мог бы ходить дам и пик». Уму непостижимо. Однако с каждой новой игрой Бил ощущает, как советы и замечания бабушки складываются в некую систему. «Это не магия. Этому можно учиться. И он учится». Гами это видит, но черта с два она ему поддастся. Они с бабушкой проводили время не только за картами. Эдель Томпсон, как было записано в ее метрике, рассказывала ему про похождения дядюшки Рета и мистера Тоуда. О Томми Сойере он тоже узнал от Гамми. Задолго до того, как взял в руки Марка Твена. Она учила его читать и сопровождала в библиотеку, откуда они возвращались с горой книжек. Но карточные игры оставались на особом счету. Первая серия выигрышей началась, когда Биллу исполнилось 10. Ничто не сравнится с удовольствием понять логику игры. Впрочем, и всего остального. Ведь свои правила есть не только у Бриджа. И они познаваемы. Предисловие второе. Поход. Если ты американский подросток, а на дворе конец 1960-х, ты не можешь не ходить в скаутские походы. Даже если ты прохладно относишься к спорту как таковому, горы Сиэтла манят. Они обычно ходили в пятером Билл, Рокки, Рейли, Дэнни и Майк, которого признавали за главного. Уходили на несколько дней, с согласия родителей, которые полвека назад, видимо, были в миллион раз беспечнее. Десятки миль пешком по горам, по долам, а зимы в Сиэтле хоть и мягкие, однако и дождливые. Но когда тебе 13, вопрос «Куда я иду?» имеет не только конкретный географический смысл. Так что с сырыми ботинками можно смириться. К тому времени Билл, ученик привилегированной школы Сиэтла Лейксайд, уже был фанатом компьютеров. Тоже в известном смысле походы по незнакомой местности. Летом 1971-го было решено прогуляться по Олимпийским горам. 50 миль всего-то. Билл в ту пору был безоговорочно влюблен. Предметом его страсти был PDP-8, первый успешный мини-компьютер, прадедушка всех ПК. «В самом деле персональный, для работы тет а -тет. Вы могли остаться с ним наедине, с ума сойти». И вот в то лето Билл писал для PDP-8 версию языка программирования BASIC. Это занимало все его воображение. Олимпийские горы оказались не столь гостеприимными, как рассчитывала пятерка скаутов. Погода была ужасной. Хуже всего, что они давно миновали точку невозврата. Теперь впереди осталось меньше миль, чем позади. Зато каждая казалась в два раза длиннее. Они шли и шли и шли. А Бейсик в голове Билла тем временем жил своей жизнью. Монотонная ходьба задавала лучший ритм для размышлений. Как сделать код еще лаконичнее, но при этом функциональнее? Еще одно решение, и еще, и еще. Когда вечером они разбили палатки в сыром лесу, Билл ощущал себя Микеланджело, который отсек все лишнее от камня и явил миру Давида. Тогда ему не удалось осчастливить pdp 8 неземной красоты кодом. Компьютер забрали у школы те высшие силы, которые им же ее облагодетельствовали. Но забыть код было невозможно. Час настал через три с половиной года. Исходный код, вышаганный в сыром лесу, стал краеугольным камнем Microsoft. Взрослые и дети. Сиэтл, 1960 -е. Уильям Генри Гейтс III родился 28 октября 1955 года в Сиэтле, штат Вашингтон, в семье преуспевающего юриста Уильяма Генри Гейтса II и члена Совета директоров First Interstate Bank Мэри Максвелл Гейтс. Его сестра Кристи появилась на свет почти на два года раньше. Младшая, Либби, родится через 10 лет. взгляните на обложку этой книги на фото жизнерадостный мальчуган род до ушей таким он и был хныкающим до да горюющим бил себя не помнит чего не может передать фото так это непоседливости родители билла довольно рано поняли что их сын гораздо гораздо активнее других детей даже сидя на месте и просто о чем то размышляя он раскачивался какие шестеренки вращал этот вечный двигатель Я направлял ту же энергию, которая привлекала меня к разгадыванию карточного мастерства гамми на все, что меня интересовало, признается Билл Гейтс. Что же это было? Немногое. Чтение, математика и возможность побыть наедине с собой. На уроках он не мог усидеть на месте, но когда дома сам садился за книжки, то добивался куда больших результатов, чем в школе. Учителя, в общем, относились к этому с пониманием. Диагноз. СДВГ в 1960-е уже существовал, но еще не был распространен. Семья Гейтсов была обеспеченной, и это важная деталь повествования. Женщин, которые в 1955 году были членами Совета директоров, можно пересчитать по пальцам. Родители познакомились в Вашингтонском университете и поженились в 1951 году. Эти годы, в общем, счастливые и воодушевляющие, как все послевоенные годы. А в 1960-е, уже на памяти Билла-младшего, вообще все завертелось. Кеннеди ругается с Хрущевым. У Мартина Лютера Кинга появляется мечта. В космосе побывал человек. «Как это ощущалось дома? В таких семьях, как наша, преобладающим чувством была уверенность», — вспоминает Гейтс. «Уверенность важно было демонстрировать и самой Америке с ее космической гонкой». Демонстрацией технологических успехов державы стала масштабная выставка 21 век», затеянная в Сиэтле. Посетил ее и маленький Билл с мамой. Главной темой, конечно, был космос. Но нашлось место и для стенда IBM, на котором был представлен проект недорогого 100 тысяч долларов компьютера IBM 1620. Тут по всем законам жанра должна зазвучать барабанная дробь. Маленький Билл, затаив дыхание, замирает перед чудом техники. Его будущее предопределено. Пол Аллен, партнер по Microsoft, потом говорил, что с ним на той выставке как раз нечто подобное и случилось. Но Билла больше привлекли американские горки. Однако романтику 1960-х нельзя совсем списывать со счетов. Технологии в самом деле обещали многое. Мир в самом деле казался воодушевленным. Нельзя сказать, что это впечатление было обманчивым. Хочу все знать. Дома царили обстоятельность и порядок. У гейтсов была благополучная, общительная, инициативная семья, как семья Кеннеди по телевизору. Один из ритуалов президентской семьи стал ритуалом и семьи гейтсов. За ужином дети делились с родителями тем, что полезного... Дельного и занимательного узнали за минувший день. Родители тоже рассказывали о некоторых своих делах. Нельзя сказать, чтобы Билл с сестрой воспринимали это как скучную обязанность. В мире взрослых все было серьезно, но интересно. Из их рассказов можно было сделать вывод. Если ты решаешь какой-то вопрос, так отнесись к нему ответственно. В 1960-е по телевизору показывали сериал об адвокате Перри Мейсоне. Но истории Гейтса-старшего производили на сына большее впечатление. Сегодня все знают, что нельзя есть в одиночку. А Мэри Гейтс воплощала этот принцип в жизнь, еще когда авторы нынешних бестселлеров по нетворкингу пешком под стол ходили. Таких людей называют социально активными. Компании в поддержку того или иного сообщества. Организация благотворительных обедов. Тут Мэри Гейтс чувствовала себя в своей стихии. и в этом не было ничего показного. Отец разделял ее взгляды. Удивительно ли, что как-то на Рождество она вручила Биллу и его сестре по книге Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Впрочем, она не стала настольной книгой Билла. Окончание Билом второго класса в 1963 году было отмечено семейной поездкой в Лос-Анджелес, в Диснейленд. Путь туда, занявший четыре дня и растянувшийся на тысячу миль, был не менее важен, чем пункт назначения. Дети были снабжены самыми настоящими путевыми журналами, где были отмечены места, которые встретятся им на пути, и особенности этих мест, которые надо подмечать и описывать. Климат, достопримечательности, местные товары. По дороге они действительно увидели немало. Национальный лес Маунт-Худ и самую высокую гору штата, которая находится на его территории. мост, золотые ворота, бескрайние поля и пастбища. По вечерам дети записывали наблюдения, а мама читала их и исправляла ошибки. За четыре дня они почти написали по учебнику для самих себя, и Билл был в восторге от того, сколь многое можно подметить вокруг. Он был фанатом толстых энциклопедий и старых журналов, здоровенные стопки которых хранились в подвале у бабушки Гамми. Любимое занятие? Определить для себя новый интеллектуальный маршрут. Овчарки, потому что завели собаку. Мосты США, потому что, ну, просто интересно. И погрузиться в журналы. Штудировать статьи, выбирать факты, вырезать подходящие иллюстрации и вклеивать их в собственный блокнот. Просто рисовать овчарок и мосты неинтересно. Другое дело знать, как дрессировать собаку или построить мост. Странно, что другим детям хватает рисования. Когда в школе каждому ученику дали задание написать доклад об одном американском штате, и Гейтсу достался ничем не примечательный Делавер, он нисколько не огорчился. Он засучил рукава. Доклад занял 177 страниц и наверняка потряс бы обилием подробностей самих жителей Делавера. Это было больше, чем школьное задание». Это было постижение искусства строить в уме сложные интеллектуальные модели. С познаваемым миром можно было примириться. Бунт То, что мир подчиняется вполне определенным законам, которые можно уяснить и постигнуть, подтверждала и математика, успехи в которой все больше выделяли Билла среди сверстников. Это давало уверенность и приближало к миру взрослых. Однако взрослые знают не все. Это Билл понял довольно рано, лет в девять. Но тогда почему они вечно указывают, что делать? Вот так в Билли Гейте стал просыпаться бунтующий подросток. Вспоминать о тех выходках не хочется, да и любой читатель, бывший когда-то подростком, поймет, о чем идет речь. Он огрызался, а иногда хамил родителям. Отдалился от мира. Чтение и математика теперь занимали почти все его внимание. Через десятилетия журналисты будут интересоваться у Гейтса, каково ключевое условие успеха, и он неизменно будет отвечать. Фокус на главном. Эта гиперсфокусированность сформировалась именно в те ранние годы. Чудесным образом два главных увлечения сошлись в обязанностях помощника-библиотекаря. Стремительно запоминающему и систематизирующему информацию Билу. не составляло никакого труда наводить порядок на книжных полках и работать с каталогами. Кроме того, именно здесь он чувствовал себя по-настоящему полезным. Они с библиотекарем миссис Кафьер друг в друге души не чаяли. Женщина советовала Биллу книги на вырост, а потом они подолгу разговаривали о прочитанном. Кем он хотел стать, когда вырастет? Конечно, ученым. Одним из тех людей, которые проводят свои дни, пытаясь понять то, чего не понимают другие. Еще одним книжным советчиком стал мистер Крейси, психолог, которому Билл, с подачи родителей, стал заглядывать по субботам. Фрейд и Юнг в свое время рассуждали почти о том же, о чем сейчас рассуждал Билл. Как мы мыслим? Что нас влечет? Но польза от встреч с мистером Крейси была не только книжная. Он ненавязчиво объяснил Биллу смысл его поведения. Независимость неизбежна. Она наступит, даже если Билл перестанет прилагать титанические разрушительные усилия по ее завоеванию. Лучше бы направить силы на то, что поможет ему быть самостоятельным. Да, все дело в фокусировке. Люди – дело. Семья Гейтсов всегда была окружена деятельными людьми. Билл часто бывал в отцовском офисе. Отовсюду заметно Нортон Билдинг в центре Сиэтла. Он видел спокойных, уравновешенных людей, которые разбирались в том, что делали. Друзья семьи занимали крупные должности, в том числе в правительстве штата. Все они были амбициозны и предприимчивы, и их энергии хватало на многое. Никому не было и пятидесяти. Вечеринки в доме гейцев были не просто тематическими. Это были разговоры по делу. Билл в них тоже участвовал. Как быть со строительством нового сквера в Сиэтле? Что нужно изменить в работе коллеги адвокатов? Ему часто было, что сказать по таким вопросам. Особое впечатление на Билла произвел врач Карл Эдмарк. Он был клиентом Билла-старшего. Эдмарк создал важную штуку – дефибриллятор постоянного тока. Он решил стать предпринимателем, основал компанию «Физиоконтрол». Поначалу не преуспел. Сотрудничество с Гейтсом-старшим помогло ему поправить дела. Их обсуждение привлечения капитала было для Билла музыкой сфер. В таких рассказах сходились вместе возвышенный научный поиск и практичный взгляд на вещь. Люди и компьютеры Новая школа Когда Биллу исполнилось 12, он поступил в частную подготовительную школу «Лейксайд». Покидать родные места не пришлось. Школа находилась в Северном Сиэтле, в 20 минутах езды от дома. Достаточно близко, чтобы родители не волновались. Достаточно далеко, чтобы Билл проявил самостоятельность и социальные навыки. Наверняка так рассуждали родители. Сам Билл особого воодушевления от перемены мест не испытывал. Тем не менее, явился на вступительный экзамен, получил задание, вчитался, увлекся и... Ах, отроческая самоуверенность! Решил доказать экзаменаторам, что он не хуже остальных учеников, и доказал Школа была привилегированной. В ней не было учеников из бедных семей, даже из семей со средним достатком. Не было чернокожих учеников. Многие семьи поколениями отдавали детей учиться в Лейксайд. Билл не собирался выстраивать социальные связи, но и попытка повторить успех с докладом Делавер и потрясти учителя географии и истории Черного моря. не увенчалась успехом. Умных учеников в Лейксайде хватало, а вот ученики, не отличающиеся общительностью, обращали на себя внимание. Впрочем, вскоре друзья у Билла появились. Прежде всего, конечно, Кент Эванс. Он хоть и был помладше, но произвел на Билла впечатление тем, что твердо знал, чего хочет. До Лейксайда Гейтс как-то не слишком конкретно задумывался о своей будущности. Кен же мыслил на перспективу, И нового приятеля побуждал к тому же. Если бы кому-то из старших пришло в голову задать ему стандартный вопрос собеседования «Кем вы видите себя через 10 лет?», Кент бы ответил предельно аргументированно. Конечно, их планы то и дело менялись. Чей карьерный путь привлекательнее – врача или юриста? Как Юлий Цезарь смог стать Юлием Цезарем? Жизни замечательных людей волновали воображение и занимали все свободное время Билла и Кента. а потом в Лейксайде появился компьютер. Как подружиться с машиной Они с Биллом прибыли в Лейксайд почти одновременно. На появлении Билла в этой школе настояли родители, на появлении компьютера — учителя Лейксайда, побывавшие на компьютерных курсах. Честно говоря, никто из них толком не знал, что именно компьютеры могут, как, впрочем, и остальное человечество. Однако среди учителей было немало ученых и изобретателей. Они любили пробовать новое и побуждали к этому учеников. Четырьмя годами раньше, в 1964 два математика из Дартмутского колледжа, Джон Кэмини и Томас Куртс, создали язык программирования BASIC – Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Это было ключом к управлению компьютерным умом. О чем и сообщало объявление на двери компьютерного класса Лейксайда. Basic был предназначен для создания разных компьютерных программ, в том числе не программистами. Первой программой, созданной Биллом Гейтсом на этом языке, была игра в крестики-нолики. Одно дело выиграть в эту нехитрую игру, другое — воссоздать ее. Компьютер демонстрировал исполнительность, но не понимал намеков. Донести до него самое что ни на есть недвусмысленное указание «Все равно, что решить алгебраическое уравнение», — понял Билл. Всем математикам знакомо понятие красивого решения. Билл Гейтс был очарован этой красотой. Великолепная четверка и первые 500 часов Итак, Билл и компьютер встретились. Кого же не хватает в этой истории? Конечно, Пола Аллена, будущего партнера в Microsoft. И вот он появляется на сцене. Пол был на два года старше. Гигантская разница в таком возрасте. Но перед компьютером все равны. Билл был новообращенным компьютерной веры. Пол — проповедником с некоторым стажем. В школьной выпускной речи он убеждал учителей в скором появлении мыслящих компьютеров. В Лейксайде главным делом Пола стало постоянно искушать Билла новыми задачками. А под силу ли тебе разобраться в этом алгоритме? У Пола был дружок, его ровесник — Рик Уэйланд. Обоих интересовал не только поиск общего языка с компьютером, но и его нутро. Рик сам пытался мастерить вычислительные машины. Постепенно они превратились в четверку компьютерных мушкетеров — Пол, Рик, Кент и Билл. Важно, конечно, что им не мешали. Учитель математики Фред Райт не был поклонником слежки за учениками. Компьютерный класс для них всегда был открыт. Оглядываясь назад, Гейтс отдает должное истечению обстоятельств. Мама Тома роны одна из мам, по очереди привозивших своего сына, а заодно Билла и других детей в школу, была заместителем директора компьютерной лаборатории Вашингтонского университета, а заодно владелицей компании c продававшей местным фирмам время для работы на компьютерах. C-Cubed сотрудничала с Digital Equipment Corporate, DEC. Одним из первых производителей недорогих мини-компьютеров. Их первым детищем стал компьютер PDP-8. В чем же интрига? Компании тех лет, даже самые крупные, продавая компьютеры, продавали прежде всего железо. За качество же программного обеспечения, как ни странно, никто не отвечал. Так вот именно благодаря миссис Рона была заключена сделка. Ученики Лейксайда несколько месяцев тестируют программное обеспечение машин DEC для c -cubed. И если находят крупные недостатки, c может не платить арендную плату за ПО. Работа мечты в чистом виде, не так ли? Четверка взялась за дело. Теперь жизнь состояла из занятий в Лейксайде и работы за компьютерами в C-Cubed все остальное время, включая ночь. Вы, вероятно, слышали про теорию десяти тысяч часов, которые необходимо потратить на какое-то дело для обретения мастерства. Ее автор приводит в пример и Билла Гейтса. Но все-таки, вспоминая те дни и ночи, надо добавить. Первые пятьсот часов – самое-самое важное. Никаких учебников у них не было. До появления всезнающего интернета оставалось еще тридцать лет. Большая часть изобретенных на тот момент компьютеров была скрыта за дверями засекреченных учреждений. Великолепная четверка все постигала сама. В Сикьюбт работало несколько выдающихся программистов. Однако они не собирались делиться со школьниками своими идеями, ограничивались лишь дразнящими намеками. И все-таки они были беспечны. Ленты бумаги с фрагментами компьютерного кода летели в мусорное ведро. содержимое которого попадало в контейнер на задворках фирмы. Билл и Пол были тут как тут. Темными вечерами контейнер тщательно исследовался именно предмет ценных записей, которые Билл извлекал из-под коробок для пиццы, пока Пол держал его за ноги. Так они узнали исходный код компьютера нового поколения PDP-10. Бинго! «Важнее, чем игра» Потом один из программистов c все-таки поделился с ними руководством к PDP-10, но только на ночь. Правила общения с машинным разумом становились все более постигаемыми. Еще пару лет назад Билл вырезал иллюстрации из старых журналов и создавал самодельные книжки обо всем на свете, уже тогда чувствуя «мало знать, надо уметь». Теперь, благодаря быстро компьютерам, он был в шаге от того, чтобы создавать сценарии развития событий. Америка воевала во Вьетнаме. Так что на ум пришла идея создать компьютерную стратегию, имитирующую поле боя. Сейчас таких игр сотни: Age of Empires, Dungeon Keeper. В конце 1960-х 13 создателю такой игры. Нужно было самостоятельно проанализировать миллиард факторов, определяющих исход битвы, а потом сделать их элементом игры. Крестики-нолики, с которых началось общение с машиной, увеличились до размеров Вселенной. Тем не менее, это была работа с фактами и числами, и она была потенциально выполнимой. Догадки превращались в строки машинного кода. Медленно, но верно. Однако период тестирования, о котором договорились c и DEC, не мог длиться вечно. Правда, школа стала клиентом c но теперь доступ к PDP-10 стоил денег. О чем ни c ни DEC не догадывались, так это о том, что Билл и Пол, зная о лазейках в программном обеспечении, могли подключаться к системе как администраторы. Пользуясь этим преимуществом, они нашли бы способ безлимитного использования машины, но их засекли раньше. а потом еще раз, когда Гейтс и Аллен смогли обхитрить и новую систему входа. Последовал вызов в офис c где их встретили очень серьезные люди в черном. Они походили на сотрудников ФБР, хотя, вероятно, ими не являлись, но ребятам все равно стало не по себе. Неужели они теперь преступники? Спустя некоторое время Билл нашел самому себе оправдание. Они с Полом просто обнаружили очередную уязвимость PDP-10. Разве нет? Но тогда им погрозили пальцем и указали на дверь. Что может наука? Конечно, жизнь продолжалась. Билл оставался верен математике и вскоре обрел славу одного из сильнейших в этой науке учеников. Не только в Лейксайде, но и во всем штате. На него приходили посмотреть математические гении из старших классов, и это было приятно. Оставалось разобраться с остальными предметами, которые до сих пор не могли рассчитывать на внимание Билла Гейтса. Помогла суперспособность фокусироваться и анализировать. Если полностью сосредотачиваться на том или ином материале, факты и числа, как железные опилки под магнитом, начинали складываться в стройные принципы и обнаруживать скрытую логику. Еще вдохновляли учителя, как правило, не замыкавшиеся в рамках преподаваемой ими дисциплины. Мистер Моррис, к примеру, не только был докой в геометрии, но и играл на кларнете. Желание стать ученым, возникшее несколько лет назад, постепенно крепло. Наука привлекала Била тем, что ничего не принимала на веру, как и компьютеры. Его впечатлил услышанный на одном из уроков рассказ о профессоре Филиппе фон Жолли. отговаривавшим своего ученика заниматься теоретической физикой. мол, все ключевые вопросы этой науки уже разрешены. Ученика звали Макс Планк. Первый проект А как тем временем поживал PDP-10 без компании Билла и Пола? Он грустил недолго. Через полгода C-Cubed смилостивилась и позвала Алена и Гейтса обратно. однако дни компании были сочтены. В 1970-м она закрылась. Что-то тогда неладно было с американской экономикой, если даже Боинг, градообразующее предприятие, переживал не лучшие времена и сокращал сотрудников. Билл и Пол не вникали в эти тонкости, им было некогда, они спешили использовать любую минуту за компьютерами в офисе c и покинули его последними. Несмотря на печальный конец Сикьюпт, было понятно, что компьютерные навыки монетизируются. Как именно? Чтобы получить больше информации, которая в начале 1970-х распространялась компаниями по почте в виде буклетов, великолепной четверкой была создана компания Lakeside Programming Group. Пока без офиса, но уже с почтовым адресом. Они отправили запросы об актуальных событиях в компьютерной сфере куда только могли. Тем временем школа нашла еще одного поставщика платного компьютерного времени – Information Sciences Incorporated. Разумеется, корпорация Lakeside Programming Group тут же вышла с ней на связь. И им ответили встречным предложением. ASI нужна была программа ведения платежей. Ученикам – бесплатное время на PDP-10. Что ж, по рукам. Правда, программу нужно было писать на языке COBOL. Его знал только Рик. Остальные надеялись разобраться в этом по ходу дела, но через некоторое время Пол заявил Биллу и Кенту, что четверых для этого проекта, пожалуй, многовато. Пола и Рика будет вполне достаточно. Кент вспылил. Бил сохранял хладнокровие. «Вы о нас еще вспомните?» — заметил он на прощанье. Важничанья в этих словах не было. Чтобы создать финансовую программу, Нужно разбираться не только в программировании, но и в финансах. Заносчивые старшие партнеры поняли это месяцу через полтора. К их чести они признали свою ошибку. Lakeside Programming Group восстановилась в прежнем составе. Однако дело не шло. Тактика их работы больше напоминала стиль лебедя, рака и щуки. Пол и Рик постоянно отвлекались на что-то другое. Они будто недооценивали серьезность проекта, сердился Билл. В конце концов он заявил компаньонам, что управление проектом требует пересмотра. И он, бил знает, как это сделать. Обещанное компьютерное время он распределил иначе. Рику и Полу досталось только треть. Никто не возразил, очевидно, не веря в благополучный исход. Однако все получилось. Они успели к сроку и сделали свою работу достаточно качественно. Но руководство ASI не собиралось расплачиваться с ними обещанным компьютерным временем. Это было ужасно несправедливо и чертовски обидно. И тут слово взял Гейтс-старший, профессиональный юрист. Он позвонил директору ASI и поинтересовался деталями случившегося. А потом описал претензии мальчиков. На взволнованного Билла его спокойный тон произвел большое впечатление. Дал отец советы по поводу оформления необходимых бумаг. Потом все по-взрослому. Взял оплату. 12 долларов за телефонный звонок ASI. Испытания Вскоре они получили новый серьезный заказ от руководства Лейксайда. Школе нужна была программа, которая составляла бы расписание для всех классов. Достаточно формализованная задача для того, чтобы поручить ее решение компьютеру, но достаточно масштабная, чтобы справиться с ней играючи. Билл и Кент были готовы взяться за нее. Они ушли в программирование с головой. Работали дни напролет, в буквальном смысле путая субботу и вторник. Чтобы определить, когда и где должны проходить чужие занятия, нужно было пропускать свои. На сон оставалось 4 часа в сутки. Программа, рассчитывавшая расписание на ближайший триместр, была готова в последний момент. Но она работала, и это было главное. Это было время триумфа, когда они решали сложные задачи и добивались успеха. Они были талантливыми и предприимчивыми. Билл все чаще чувствовал правоту Кента, предпочитавшего выбирать конкретные пути достижения успеха, а не победу ради победы. Если бы так шло и дальше, вполне вероятно, что вторым в Microsoft был бы Кент Эванс. К несчастью, Кент увлекался не только программированием, но и альпинизмом. 28 мая 1972 года Он разбился при восхождении на гору Шуксон, близ Вашингтона. Как ни странно, жизнь продолжалась. Полная версия программы ожидала доработки, и на это оставалось лишь три летних месяца. Но Билл не остался в одиночестве. В Северный Сиэтл вернулся Пол и сразу присоединился к проекту. Тем летом они узнали друг друга гораздо лучше и, наконец, по-настоящему подружились. Оказалось, в подвале дома Алинов была оборудована самая настоящая химическая лаборатория. Оказалось, Пол зачитывается Хайнлайном и Азимовым. Научная фантастика тогда была на пике. Наконец, он мог похвастаться опытом свиданий с настоящей девушкой. А это волновало еще сильнее, чем Азимов. В то же время они были разными. Билла интересовала, как заставить компьютеры думать. Пола — то, чем именно они думают. Билл был быстрым и торопливым. Пол действовал осмотрительно и изучал обстановку. Именно он рассказал Биллу про некую компанию Intel с ее микропроцессорами и закон Мура. В 1965 году инженер Гордон Мур предсказал, что число компонентов, из которых состоят микросхемы, будет удваиваться каждый год. А значит, каждый год будет удваиваться компьютерная мощность гаджетов. Цена же, наоборот, будет падать. Это означало, что совсем скоро компьютеры станут совсем-совсем другими. Проще, компактнее, дешевле. Они станут нашими спутниками. На сцене. Конечно же, им во что бы то ни стало, нужно было купить чип Intel. Он обошелся почти в 400 баксов. Почти две с половиной тысячи на нынешние деньги. Моей первой мыслью было... «Как такая маленькая вещь может быть такой дорогой?» — вспоминает Гейтс. И добавляет. «Изобретение микропроцессора стало самым значительным событием в моей профессиональной жизни. Без него не было бы Microsoft». Однако прежде чем создать великую компанию, которая перевернет мир, нужно было поступить в университет. По крайней мере, родители Билла Гейтса придерживались именно такого мнения. Они не сомневались, что это должен быть Гарвард. Билл смотрел на это шире. Как и при смене школы, ему вновь предстояло перепридумать себя. Кем он может стать в своих глазах и в глазах окружающих? Математиком, который живет в окружении формулы и общается с теми немногими, кто способен эти вычисления понять. Тогда ему нужно в Массачусетский технологический. Инженером, который знает, как все устроено. «Добро пожаловать в Принстон!» Юристам или бизнесменом, который умеет не только создавать программы, но и продавать их. Тогда Гарвард. Билл разослал письма во все подходящие университеты, подчеркнув в них свои многосторонние интересы. Так или иначе, впереди была иная жизнь, и Билл начал к ней готовиться, совершая регулярные вылазки за пределы зоны комфорта. Он отправился туда, где еще совсем недавно меньше всего ожидал себя увидеть – в труппу школьного театра. Осень 1972-го была временем его театрального дебюта. Ставили комедию британского драматурга Питера Шаффера. Большую часть пьесы герои якобы блуждают в темноте, что само собой порождает массу уморительных казусов. К тому времени Лейксайт уже отменил раздельное обучение и у Билла был не партнер, а, как и положено по сценарию, партнерша – Вики Уикс. Условность происходящего и азы системы Станиславского облегчали флирт. Постановка удалась, а роман Вики нет. Но, вспоминая те дни, Гейтс не грустит. Он преодолел свою гиковатость и социальную замкнутость. Он становился другим. Он покинул зону комфорта и понял, что снаружи не хуже. Он был готов двигаться дальше. На борту космического корабля. Но прежде чем стать студентом, Билл Гейтс опять получил работу. На этот раз заказчиком выступила энергетическая компания Bonneville Power Administration. Ей нужны были знатоки PDP-10, которые написали бы программу для управления электросетью. Билл и Пол ответили согласием. Между тем стояла весна 1973-го. Учиться в Лейксайде оставалось считанные месяцы. а совмещать новую работу и учебу никак не получалось, в том числе и потому, что Центр компьютерного управления энергосетями располагался в подземном бункере. Гейтсы собрались на семейный совет, на котором отдали должные серьезности делового предложения. После этого последовал визит к директору Лейксайда, который предоставил Биллу внеплановый академический отпуск. И Билл отправился в бункер. и оказался как будто на борту космического корабля. Мониторы последнего поколения от пола до потолка. По ним бегут строки данных о состоянии всех энергетических объектов в северо-западной части Америки. Эта система должна была работать круглосуточно без всяких сбоев программного оборудования, иначе тысячи домов, школ, больниц останутся без света. Ошибки в работе исключены. Билл Гейтс готов присоединиться к экипажу. Он был готов. Они с Полом отдались работе целиком. Однажды они не покидали бункер четыре дня. Работали они неплохо, настолько, что в один прекрасный момент перед Биллом возник выбор – остаться в Бонавиль Пауэр Administration или становиться студентом Гарварда. Его, кстати, приняли везде, куда он отправил документы. Он склонялся ко второму варианту. Хотел принять очередной вызов, перейти на новый уровень социального квеста. Понять, на что способен. Они то и дело спорили об этом с Полом. Билл полагал, что мир двигают одинокие гении, вроде Ньютона. Пол считал, что подлинные открытия совершаются сообща. Что же, это предстояло проверить. В Гарварде и за его пределами Машина для хакеров Самое главное, в Гарварде были компьютеры. Шла гонка вооружений, и правительство США было заинтересовано в как можно более технологичном управлении ракетами. Кроме того, лаборатории и университета были подключены к сети ARPANET прообразу интернета, тоже разработка военных. Но допуск к этому богатству был строгим. За гарвардскими компьютерами могли работать только аспиранты, не студенты. Распоряжался этим профессор Том Читом. Попав к нему на прием, Билл Гейтс сладкоголосый сиреной полчаса расписывал свои достижения на ниве программирования, о которых Читом еще не знал, и перспективы микропроцессоров, о которых профессор знал, вероятно, побольше Билла. Так или иначе, допуск в компьютерную лабораторию был получен. Билл привык к PDP-10, но в лаборатории обнаружилась более современная модель – PDP-1. Компактное устройство отличалось от тех, что коннектились с привычными мейнфреймами, огромными серверами размером со шкаф. Сравнительно дешевый и быстрый PDP-1 был первым персональным компьютером в привычном сегодня смысле слова. Именно эта машина воспитала первых хакеров. Билл Гейтс не собирался ничего взламывать и похищать. Первой его идеей было создание симулятора бейсбольной игры. Нечто подобное военной стратегии, которую Билл создавал на PDP-10 в c -Cubed. Но теперь в его распоряжении оказались куда более продвинутая графика и ARPANET. Сегодня без этого невозможна ни одна интернет-игра. В начале 1970-х это выглядело многообещающим проектом. Снова появляется Пол. Что еще он помнит о первых днях и месяцах в Гарварде? Анекдоты о гениальных профессорах, которые знают пять способов решить гипотезу Римана, но не помнят, какое сегодня число, оказались правдой. Еще Билл купил для вечеринок коричневую кожаную куртку и был в ней неотразим. Впрочем, взаимностью ему отвечала только математика, и то не всегда. Он успевал неплохо, однако не оказался лучшим. Это было некомфортное ощущение. Вероятно, из него не получился бы очередной Лейбниц. Но Билл и не был уверен, что в самом деле этого хочет. Разработка бейсбольной игры тоже шла туго, и хотя проект был оценен на отлично, эго Билла Гейтса было уязвлено. Самым многообещающим ему казалось продолжение того, что они делали под вывеской Lakeside Programming Group. Рик отошел от дел, их осталось двое. Билл и Пол. Обоих настолько же воодушевляли перспективы микропроцессоров, насколько страшил переход на вольные хлеба. Они разослали резюме в разные компании и прошли собеседование в компанию Honeywell. Билл, однако, остался в Гарварде, а вот Пол решился и, бросив Вашингтонский университет, переехал жить и работать в Бостон. Такое решение вызвало уважение среди студентов. Пол быстро влился в тусовку. На одной из вечеринок они вместе попробовали ЛСД, испытав неоднозначные ощущения. Биллу, например, в какой-то момент пришло на ум, что человеческая память пугающе похожа на компьютерную. А если так, воспоминания можно удалять, как файлы. К счастью, утром оказалось, что это не так. Но самое главное они обсуждали на трезвую голову. Пол не испытывал недостатка в идеях. Мир стоит на пороге появления дешевых компьютеров. и они двое не должны оставаться в стороне. Что, однако, может сработать? Пол был поклонником железа. Однако создавать программное обеспечение в тысячи раз дешевле, особенно без стартового капитала. Они продолжали пристально следить за тем, что делает Intel. «Все меняется». Благая весть была напечатана в первом номере журнала Popular Electronics за 1975 год. Компания Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), располагавшаяся в Нью-Мексико, объявляла о создании первого массового персонального компьютера Altair 8800, созданного на основе микропроцессора Intel 8080. Это было то, чего так ждали пол и бил. «Альтаир 8800» стоил около 500 долларов. Да все программисты планеты охотно выложили бы в два раза больше, и всем им нужно было хорошее программное обеспечение. Как создать программу для компьютера, которого у тебя нет? В качестве «Альтаир» они использовали гарвардский PDP-10. Пол знал, как это сделать. Билл же писал «Интерпретатор языка Basic» для «Альтаир 8800». Потом они позвонили по телефону, указанному в Popular Electronics, и их подозрительно быстро соединили с президентом Митц Эдом Робертсом. Билл сообщил, что у них есть ценное коммерческое предложение. Робертс сказал, что это любопытно. Как выяснилось позже, обе стороны несколько блефовали. Basic для чипа Intel 8080 еще был не дописан. Altair еще был не отлажен. хотя о нем написали в журнале. Тем не менее, историческое знакомство состоялось. Билл знал, бейсик должен быть компактным, чтобы не занимать много компьютерной памяти. Тут-то и пригодился тот лаконичный исходный код, который он придумал в походе по Олимпийским горам. К весне все было готово, и Пол отправился в Нью-Мексико показывать товар. Ночь перед его вылетом была нервной для обоих партнеров. Что если в код все-таки закрались ошибки? Что если он не заработает на настоящем Альтаир? Ведь они имели дело только с преображенным полом PDP-10. Но он заработал. И это изменило все. Посредник. Очереди за вашим изобретением. Вот главный критерий успеха. Робертс полагал, что они едва ли продадут тысячу Альтаир за год. Но они продавали тысячу в месяц. Казалось, летом 1975 года все хотели купить Альтаир. Абил и пол думали о том, что пора заканчивать с каботажным плаванием и выходить в открытое море бизнеса. Перепридумывая компанию, собственные имена в ее названии решили не включать. Аленгейтс Консалтинг приняли бы за адвокатскую контору. Сокращение от Microcomputer Software. программное обеспечение для микрокомпьютеров, предложил Пол. Однако коль скоро они стали частными предпринимателями, работать на предоставленных правительством гарвардских компьютерах им запрещалось, вплоть до угрозы отчисления из университета. Вот она, смена эпох. С одной стороны, самые продвинутые компьютеры оставались запертыми за дверями секретных правительственных лабораторий. С другой стороны, благодаря МИДС компьютеры переставали быть сакральными предметами, Предприимчивый студент Билл Гейтс был посредником между этими мирами. Из-за этого его едва не исключили из Гарварда. Впрочем, чуть позже он покинет его по собственной воле. Пол же получил от Эда Робертса предложение заниматься в МИД с разработкой программного обеспечения. ПИРАТЫ Летом Гейтс летал туда, где не мог не побывать – в Кремниевую долину. Населявшие ее техногении верили, что создают новый мир, и утверждали, что он не должен быть похож на старый. Другими словами, за первые персональные компьютеры первыми уселись хиппи. В будущем справедливом мире все должно было стать общим. Так что ничего удивительного, что в Palo Alto кто-то украл на презентации кассету с усовершенствованной версией Бейсика. Едва возникнув, программное обеспечение сразу стало пиратским. Но это не могло стать концом бизнеса. Все больше компаний выпускали собственные микропроцессоры, для которых тоже требовалось ПО. Все больше программистов видели в этом новые возможности. Так некто Стив Возник в свободное от работы время создал на основе микропроцессора MOS 6502 компьютер с забавным названием Apple One. Надо бы поинтересоваться, кто он такой. Гейтс размышляет. Гейтс гневается. Осенью 1975-го Билл взял академический отпуск в Гарварде и отправился в Альбукерке, чтобы поработать вместе с Полом. Они продали МИДС лицензию на Бейсик для чипа 8080. К ним вновь присоединился Рик Уэйланд. Но, как и Билл, он собирался вернуться в колледж. Каждый из них дал Microsoft то, что умел лучше всего. Пол новые идеи, основанные на анализе мира технологий. РИК способность планомерно воплощать задуманное и талант-менеджера. Билл, по его словам, разрабатывал стратегию и видение, всегда беспокоясь о том, что они двигаются недостаточно быстро или работают недостаточно усердно. Право собственности на Microsoft было поделено между Биллом и Полом. И чем чаще Гейтс задумывался об их будущем, тем больше понимал. Мало создавать программное обеспечение, даже самое лучшее. Надо вникать в тонкости управления бизнесом, и это порой требует куда больше сил. Важное карьерное решение в то время принимал и отец Билла. Гейтсу-старшему была предложена должность федерального судьи. Это было исполнением мечты. Однако для этого нужно было оставить принадлежащую отцу компанию, для которой тогда наступили сложные времена. Все равно, что капитану корабля покинуть судно во время шторма, чтобы чудесным образом переместиться в яхту в Тихой Заводе. И Гейт, старший отказался от престижнейшей должности. Бил написал отцу письмо, в котором признавал его выбор. Теперь он мог это оценить. Понимал он и то, что сотрудничество Смитс не может быть вечным. На горизонте возник новый клиент. Компании NCR понадобилась адаптированная версия Бейсика. Цена вопроса — 150 тысяч долларов. Таких денег они еще не получали. Но им по контракту нужно было делиться с Митц. Заказ NCR требовал полного погружения, а Бил к тому времени вернулся в Гарвард. Им нужны были новые сотрудники. Microsoft впервые расширил штат. Первым человеком со стороны стал Марк Макдональд, одноклассник Билла в Лейксайде. Да, программирование требовало времени, даже если вы не были Биллом Гейтсом, готовым кодить 16 часов в сутки. И это время должно было оплачиваться. И эта идея стала краеугольным камнем личного гейтсовского «не могу молчать» антипиратского открытого письма любителям, которое было опубликовано в январе 1976 года, спустя год после начала истории Сальтаир. Потом такие письма сочиняли сотни писателей и музыкантов, протестующих против торрентов и пиратских библиотек. Но в 1976-м заявление произвело фурор. Про компанию Microsoft заговорили не только гики. Другим важным текстом за авторством Гейтса той поры был бизнес-план Microsoft. Суть его сводилась к тому, чтобы расти и зарабатывать. Пока их кошелек пополнялся в основном за счет роялти от МИТС. Нужно было как можно быстрее найти новых партнеров и создать новый продукт, который бы принадлежал только Microsoft. Вернее, серию продуктов. Для этого опять были нужны новые люди. Как иронически замечает Гейтс, не только из числа их знакомых и одноклассников. Увы, на этом этапе команду оставил Рик Уэйланд, не готовый все время посвящать компании. Пол, напротив, оставил Митс и целиком сосредоточился на делах Microsoft. Гейтс в суде. Ставки росли. Майкрософт позвонили из Texas Instruments и сообщили, что очень интересуются их разработками. Но чем больше компаний хотели купить Бейсик для чипа 8080, тем неохотнее MIS шла им навстречу. Опасалась конкуренции, она явно переживала кризис, о котором Биллу и партнерам ничего не было известно. до тех пор, пока на горизонте не возникли коллеги из Перток. Компания производила периферийные устройства для компьютеров, дисководы и все такое. Перток и Миц начали переговоры о покупке миц, прекратив продажу лицензий на Бейсик кому бы то ни было. Майкрософт нужно было поднимать паруса и как можно быстрее. Управление кораблем требовало бы полной отдачи, и Билл был готов к этому больше, чем Пол. Он был беспокойнее, он хотел построить долгосрочную стратегию. Он держал в уме не только разработку программного обеспечения, но и административную, финансовую стороны вопроса. Итак, он решился. Гарварду сообщил, что берет академический отпуск в связи с работой в Microsoft. Родителям, что обязательно доучатся, если бизнес не взлетит. Полу, что право собственности нужно разделить по-новому. 64 на 36 в пользу Била. Сейчас он бы так не поступил, но тогда был уверен в своем решении. В мае 1977-го Пертек купила МИЦ за 6 миллионов долларов. Выяснение отношений по поводу нежелания продавать лицензионный Бейсик больше нельзя было откладывать. Дело в том, что МИЦ владела не исключительным правом собственности на Бейсик. а лишь лицензии, и, согласно договору, должна была приложить все усилия для сублицензирования программного обеспечения другим компаниям. В противном случае контракт расторгался. Гейтс до сих пор гордится этой своей формулировкой «приложить все усилия». До сих пор данный пункт партнерами игнорировался. Теперь дело дошло до суда, который обратил внимание руководства Перток на эту сторону в договоре. Крыть было нечем, и долгой судебной драмы в духе Гришема не получилось. Гейтс просто вернул себе то, что ему принадлежало. Взлет Microsoft. Весна 1977-го запомнилась еще и первой компьютерной ярмаркой в Сан-Франциско. Ее посетили тысячи людей, и это производило впечатление. Компьютерный мир ширился. Сан-Франциско Гейтс обратил внимание на длинноволосого парня, который оказался Стивом Джобсом. Яблочный логотип уже был известен как и стремление Apple уделять форме компьютера не меньше внимания, чем содержанию. Впрочем, тогда Гейтса больше интересовал Стив Возник. Билл предложил ему написать версию Бейсика для Apple, и предложение было принято. Гейтс создал версию Apple Soft Basic. Которая стала стандартным языком на Apple II. В те же дни Texas Instruments предложила Microsoft писать версию Basic для их новой линейки персональных компьютеров в каждый дом. Они сошлись на 90 тысячах долларов. Новая финансовая планка была взята. А судьба перток оказалась печальной. Часто бывает, что консервативная корпорация покупает дерзкую молодую компанию и сводит на нет весь ее энтузиазм. Так вышло и на этот раз. Вместе они не создали ничего революционного. А Эд Робертс, в конце концов, вообще оставил компьютерный бизнес и переучился на врача. Однако именно Митц надо считать колыбелью первого коммерчески успешного персонального компьютера. Гейтс помнит об этом. Но ну а пальма первенства в производстве и распространении компьютеров перешла к легендарной тройке. Commodore PET, Apple II, и Radio Shack TRS-80. Именно их устройства в 1970-е стали появляться в обычных американских домах. Угадайте, кто создал для них программное обеспечение. Назад в будущее После выигранного уперток суда Билл Гейтс не собирался оставаться в Нью-Мексико. Куда перебраться? Выбор пал на Сиэтл. Вашингтонский университет, который готовил бы для Microsoft специалистов, рядом, а Силиконовая долина, которая этих специалистов могла бы переманить, наоборот, далеко. Не собирался Билл оставаться и в Гарварде. Сейчас Биллу Гейтсу уже за 70, а его время от времени беспокоит один и тот же сон. Он в Гарварде. Наступает сессия. Но он не знает, где принимают экзамен, какие книги ему нужны. куда подевались остальные студенты. Сон создан на основе реальных событий. Он в самом деле готовился к экзаменам в самый последний момент. В течение семестра посещая самые разные курсы и надеясь, что исключительная способность к фокусировке и систематизации знаний его выручит. В таком жизненном ритме было что-то притягательное. И все-таки какая-то часть подсознания Гейтса, видимо, осталась этим недовольна. и отомстила типичным студенческим кошмаром. В январе 1979-го Билл Гейтс сел в машину и отправился домой. Покидая пять лет назад родной дом, Билл, как многие молодые люди, не собирался туда возвращаться. Но теперь он сам был другим, и другой была его цель. Возвращаясь в Сиэтл, он не возвращался в прошлое, а направлялся в будущее. Самое важное. В истории Билла Гейтса многое сошлось. Что, если бы он родился не в белой семье в богатом Сиэтле, а в бедной чернокожей семье на окраине Детройта? Развились бы его неординарные навыки к обработке информации, если бы он жил не на заре компьютерной эры, а в конце XIX века, когда даже электричество было в новинку? Преуспел бы он, если бы родители не поддерживали его решения и не были внимательны к его непростой натуре. Но был один ключевой, определяющий фактор, заключает Гейтс. Это понимание своих математических способностей, причем в том раннем возрасте, когда это особенно важно. Один выдающийся человек наверняка бы понял, что Гейтс имеет в виду. Это гениальный Ричард Фейнман, известный как своим умом, так и остроумием. Ричард Фейнман, американский физик-теоретик, Один из основателей квантовой электродинамики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1965 года. Одна из книг Фейнмана называется «Радость познания». По Фейнману ценнее этого нет ничего. Гейтс с ним согласен. Это ощущение было с ним в детстве. Оно с ним и поныне. Десять лучших мыслей Жизнь во многом определяется течением обстоятельств, но еще и ранним осознанием своих способностей и поддержкой родителей. «Мир познаваем, надо только быть внимательнее к его устройству», доказано бабушкой Гами. «Хорошая идея может ждать своего часа годами, а потом выстрелить». Так было с исходным кодом, придуманным в походе по Олимпийским горам. «Победа ради победы мало чего стоит». И это урок Кента Эванса. Мир меняют гении-одиночки или корпорации. Как показывает опыт Microsoft, дело в гениях, которые создают корпорации. Выход из зоны комфорта вовсе не обязательно может быть неприятным, как понял Билл на сцене школьного театра. Предельная сфокусированность на том, что тебе интересно, залог успеха. Из тех, кто причастен к созданию Microsoft, Билл Гейтс больше всех был озабочен не только свойствами программного обеспечения, но и качеством бизнеса. Вот почему все получилось. Если бизнес строится на хороших идеях, ему не помешают ни пираты, ни сомнительные партнеры. Радость познания до сих пор главная радость в жизни Билла Гейтса. Рекомендуем также послушать Саммари книги Уолтера Айзексона Илон Маск.